архиепископ Лот, Гугеноты и Эдуард Черный Принц. Беронис никак нельзя было оторвать от всего этого. Кучки туристов с проводниками медленно бродили среди могил, переходя от памятника к памятнику. В склепе под маленькой часовней, где когда-то скрывались гугеноты, где они совершали богослужения и сами пряли себе одежду, Беронис долго стояла, задумавшись, с путеводителем в руке — И так долго она стояла у могилы Фомы Беккета, погребенного на том самом месте, где он был убит. Каупорвот, которому казалось вполне достаточно иметь общее представление о соборе, с трудом сдерживал зевоту. Что ему до этих давно истлевших мужчин и женщин, когда он так полно живет настоящим? Походив немного, он незаметно выбрался за ограду. Ему доставляло больше удовольствия смотреть на тенистую зелень парка, бродить по дорожкам, обсаженным цветами, и отсюда поглядывать на собор. Эти тяжелые арки и башни, цветные стекла, вся эта старательно украшенная церковная обитель, несомненно, являла величественное зрелище. Но ведь все это создано трудами, упорством, усилиями и стремлениями Таких же себе любцев, отстаивавших свои интересы, как и он сам. А сколько кровопролитных войн вели они между собой из-за этого самого собора. И вот теперь они мирно покоятся в его ограде, осененные благодатью, глубоко чтимые, благородные мертвецы. Но разве человек может быть по-настоящему благороден? Была ли на свете хоть одна бесспорно благородная душа? Трудно поверить. Люди живут убийством, все без исключения, и предаются похоти, чтобы воспроизводить себе подобных. Подлинная история человечества — это в сущности войны, крыстолюбие, тщеславие, жестокость, алчность, пороки. И только слабые придумывает себе какого-то Бога, Спасителя, которому они взывают о помощи. А сильные пользуются этой верой в Бога, чтобы порабощать слабых. И с помощью как раз вот таких храмов и святынь, как эта. Так размышлял Каупервуд, прогуливаясь по дорожкам, чувствуя себя даже как-то подавленным этой бесплодной красотой, возвышавшейся перед ним старинной обители. На достаточно ему было взглянуть на Беронис, внимательно разглядывавшую по ту сторону ограды какую-нибудь надпись на кресте или могильную плиту, чтобы обрести привычное равновесие духа. Бывали минуты, вот как сейчас, когда в Беронис появлялось что-то почти отрешенное, какая-то внутренняя сосредоточенная духовная красота, которая затмевала в ней блеск языческой современности, придающий ей ослепительную яркость огненно-красного цветка. Возможно, думал Каупер, вот ее увлечение этими истертыми памятниками и призраками прошлого, и при этом такая любовь к роскоши, сродни его собственному увлечению живописью и той радости, какую он испытывает от сознания своей силы, если так он готов отнестись с уважением к ее чувствам. Ему тут же пришлось проявить это на деле, потому что, когда их паломничество окончилось, и они уже собирались идти обедать, Барнис неожиданно заявила, «Мы вернемся сюда после обеда. Вечером будет молодой месяц». «Вот как?» — удивленно протянул Калпервуд. Миссис Картер зевнула и сказала, что она ни за что больше не пойдет. Она после обеда приляжет отдохнуть у себя в комнате. «Хорошо, мама» поступила Бернис, но Фрэнк ради спасения своей души должен непременно пойти. «Вот до чего дошло, оказывается, у меня есть душа», — снисходительно пошутил Калтервуд. Итак, вечером после непритязательного обеда в гостинице они пошли вдвоем по сумеречным улицам. Когда они вошли в черные резные ворота монастырской ограды, Тоненький белый серпик молодого месяца в темно-синем куполе неба казался каким-то резным орнаментом на верхушке шпиля, венчавшим высокий стройный силуэт собора. Сначала, повинуясь прихоти Беронис Каупервуд, покорно смотрел на все, что она ему показывала. Но внезапно его захватило ее волнение. Какое же счастье быть молодым, Так волноваться, так остро чувствовать каждый оттенок краски, звук, форму.